В часам вечера Коссор — удивительный человек. Без всякой видимой спешки вывез из Аршота все, что нужно было для сражения с мятежными гигантами, и находился уже на пути в Хиклебрал. В Аршоте он купил два бочонка керосина и воз сухого хвороста, а из Лондона доставил большие мешки серы, восемь ружей для крупной дичи и патроны к ним, три дробовика для ос, топорик, Два сикача, кирку, три лопаты, два мотка веревок, несколько бутылок пива, виски и содовую, целую кучу пакетов с крысиным ядом и запас провизии на три дня. Все это Коссер ухитрился переправить в угольные тележки и на вазу. Только ружья и патроны пришлось засунуть под сиденье фургона, нанятого в трактире «Красный лев». В фургоне ехали Ретвуд, и пятеро отборных молодцов,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 словно деловые переговоры, так и полагается вести через окно. В конце концов они с Бенсингтоном в придачу к фургону раздобыли в красном льве двуколку и отправились следом. Невдалеке от перекрестка они обогнали багаж и первыми добрались до Хиклебрау. Бенсингтон сидел в двуколке подликосера, держа ружье между колен и никак не мог прийти в себя от изумления. Правда, Коссер уверял, что всякий на его месте сделал бы то же самое, ибо это все само собой разумеется. Но, увы, в Англии так редко делают то, что само собой разумеется. Пенсингтон перевел взгляд с ног своего соседа на его решительные руки, державшие вузи. Коссеру явно никогда прежде не приходилось править лошадью, и он избрал линию наименьшего сопротивления и держался середины дороги.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 а где-то не бывать, и все это из уважения к кузине Джейм. Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой. Тут на глаза ему попались изгородь и тропинка через поля, и сразу вспомнился другой ясный день, такой недавний и уже такой далекий, когда он спешил из Аршута на опытную ферму, чтобы посмотреть на гигантских цыплят. Да. Все мои игрушки судьбы. — Ну, пошевеливайся! — покрикивал на лошадь Коссор. Был жаркий летний полдень. В воздухе не ветерка, на дороге клубилась густая пыль. Вокруг было безлюдно. Лишь олени за оградой парка безмятежно пощипывали траву. И вдруг путники увидели двух огромных ос, объедавших куст крыжовника у самой деревни. Еще одна оса ползала перед дверью бокалейной ловчонки в начале улицы. Хотела пробраться внутрь. В глубине за витриной смутно виднелся лавочник. Сжимая в руке старое охотничье ружье, он не спускал глаз с гигантского насекомого. Кучер фургона остановился у трактира «Веселые возчики и объявил Редвуду, что дальше не поедет. Остальные кучера дружно его поддержали. Мало того, они отказались оставить нашим путникам и лошадей. «Эти треклятые крысы! Страсть, как охочи до конины!» — твердил тот, что правил тележкой. Коссор с минуту послушал и принял решение. «Разгружайте фургон!» — приказал он одному из своих людей, механику, белобрысому неопрятному Верзили. Тот повиновался. подайте ко мне дробовик!» — продолжал Коссор. Затем он подошел к возчикам.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 «А ты, Бун, займись тележкой!» Возчики подступили к Рэтвуду. «Вы сделали, что могли. Перед хозяевами ваша совесть чиста», — успокаивал их Рэтвуд. «Подождите тут, в деревне, мы скоро вернемся. Никто вас ни в чем не обвинит, раз мы вооружены. Очень не хочется прибегать к насилию, но выхода нет, наше дело спешное. Если с лошадьми что-нибудь случится, я вам хорошо заплачу, не беспокойтесь».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 — Пойдете с нами? — спросил Косар. Скалмерсдейл, казалось, колебался. — Мы идем на всю ночь. Скалмерсдейла это не соблазнило. — А крыс не видали? — спросил Косар. Утром одна бегала под соснами, верно, за кроликами охотилась. Косар пустился догонять своих. Только теперь, снова увидев ферму, Бенсингтон понял всю чудодейственную силу пищи.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 Приволокли с фермы Хакстера. Когда отряд подошел ближе, лошади начали беспокоиться, не слушаясь неопытных возчиков. Пришлось приставить каждой лошади еще по человеку, чтобы понукать ее и вести под узцы. Наконец подошли к дому. Крыс нигде не было видно, вокруг, казалось, царили покой и тишина. Только от осиного гнезда доносилось гудение, то нарастающее, то приглушенное. Лошадей завели во двор, и один из спутников коссора вошел в дом. Всю середину двери выгрызли острые зубы. Никто вначале не заметил его отсутствия, все заняты были разгрузкой бочек с керосином. Но вдруг в доме раздался выстрел, и мимо просвистела пуля. Бум, бум! Грянуло из обоих стволов.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 «Ну и ну!» «Эй!» — окликнул Редвуд. «Эй!» — отозвался голос и помедлив спросил. "Крысу убили?» Тут только Редвуд вспомнил о друге. «А что с Бенсингтоном? Он ранен?» Но человек в доме, видно, не расслышал. «Сам не знаю, как в меня не попало!» — ответил он. Редвуд понял, что собственными руками застрелил Бенсингтон.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 — сказала. — А где наши пожитки? — спросил Коссер, выходя из зарослей гигантской настурции. К изумлению Ретвуда убить никого не убило, а перепугавшиеся лошади протащили повозку и угольную тележку ярдов за пятьдесят от дома и, сцепившись колесами, остановились в бывшем огороде Скиллета, где теперь все несусветно разрослось и перепуталось. В этих дебрях они и застряли.